В кабинете светло, книжная полка, шкаф для бумаг, несколько кактусов на подоконнике. Человек, сидящий напротив меня и неторопливо листающий мой отчет о задержании шхуны Анна-Мария, руководитель берегового оперативного отдела района, капитан Сергей Валентинович Сторожев. О Сторожеве я уже слышал, но вижу... Первый раз. Я оказался здесь, на северо-западной границе, несколько месяцев назад. Все было довольно буднично и просто. Распределение после окончания военно-морского погранучилища, прибытие на корабль, недельная стажировка, потом работа. Выходы в море, утюжка квадратов. К этому я уже привык. Сейчас... Четвёртое за последние месяцы задержание шхуны-нарушителя. Краем глаза я вижу строчки моего отчёта, который снова перечитывает сторожев. Анна-Мария. Иностранная рыболовная шхуна. Экипаж четыре человека. Сети снасти мокрые. В трюме обнаружено значительное количество только что выловленной рыбы. Наличие сетей в момент задержания... Градусов широты показывает, что рыба была выловлена в наших водах. Молодец, лейтенант Мартынов. Значит, не намека на сопротивление? Так точно, товарищ капитан. Владимир Владимирович, я хотел вас спросить, а что бы вы сказали, если мы предложили вам перейти в наш отдел на оперативную работу? На оперативную работу? Хм. Постоянно? Да. Это приказ, товарищ капитан? Пока предложение. Честно говоря, я этого не ожидал. Я ведь учился на штурмана четыре с половиной года. Учеба в военно-морском погранучилище, практика, да и служба, пусть короткая, приучили меня считать себя в свои двадцать года моряком. Как у нас говорят, от киля до клотика. Зимой, когда я был в восьмом классе, на Дальнем Востоке погиб мой отец, офицер пограничных войск Владимир Мартынов. Его корабль, возвращаясь с ответственного задания, потерпел аварию при девятибальном шторме и пошел ко дну. Отца удалось подобрать и доставить на берег, но спасти не удалось. Он умер в госпитале. Перед экзаменами на аттестат зрелости я послал документы в приемную комиссию военно-морского погранучилища и скоро получил вызов на экзамены. Пограничники, друзья моего отца, по моей просьбе подготовили маму к этому известию. Но до самого последнего момента, до моего отъезда, мама надеялась, что я никуда не уеду из Москвы, останусь жить на проспекте Вернадского и буду поступать в МГУ. Она хотела, чтобы я был юристом. И вот теперь предложение Сторожева. Сторожева. Ну, так что, лейтенант? Сергей Валентинович, поймите, я приучил себя быть верным флоту, по погранфлоту. Я довольно долго живу этим, товарищ капитан. Шестой год, включая училище, это немало. <смех> да. Не говорю же о такой важной вещи, как привязанность к товарищам, к своему экипажу, к командиру. <смех> Если возможно, прошу учесть это. Я ждал, что ты это скажешь. Что ж, хорошо. Подумай, возвращайся на корабль, плавай, неси службу, взвесь все, это твое право. Однако позволь вернуться к этому разговору снова, через какое-то время, и не думай, что я тебя связываю.